«Я с Нового Марса», — фыркнула Фаустина. «Там не привыкли говорить с мужчинами и женщинами на разных языках». «Мог бы и сам догадаться», — подумал Тревельян. «Многие заблуждаются, полагая, что в галактике осталось не так и мало планет, на которых может жить человек. На самом же деле заселялись уже наименее пригодные для жизни. Он мог себе представить ужасающую нищету Нового Марса и Хуана Мердока, могучего сказочного рыцаря, явившегося, чтобы вызволить ее оттуда» посадить на белого коня и отвезти в замок, который он обещал покорить для нее. Так уж получилось, что мои представления о долге вошли в противоречие с мнением капитана Мердока о его правах, сказал Тревильян. Я зарабатывал кучу денег на экспорте леса и мехов с Ванахейма, отрезал Мердок, нарушая при этом экологическое равновесие целого континента, добавил Тревильян. Вы не имели права вмешиваться и заставлять их изменить закон», — не слишком уверенно заявил Мердок. Он сполоснул бокал водой из кувшины и наполнил его шампанским. «Надеюсь, тебя не оскорбит, что из этого бокала пил банкир?» «Переживу». Тревельян взял бокал. «Он честно выполнял обязанности наемного солдата», — начала Фаустина. «Используя современное оружие против примитивнейшей цивилизации, которая не представляла никакой угрозы», — докончил Тревельян. Подобная практика запрещена, наряду с уничтожением коренных жителей и первых колонистов. «Разве ваш драгоценный союз претендует на универсальность своих законов в космосе?» «Фаустина, остынь», — одернул ее Мердок. «Союз — не государство», — Тревельян не сводил глаз с женщины, «хотя многие обитаемые планеты поддерживают его. Галактика слишком велика, чтобы управлять ею из одного центра» но мы считаем себя вправе предупреждать нежелательное развитие событий, в том числе удерживать наших сограждан от дурных поступков. — Корди никогда не сажали меня за решетку, — ухмыльнулся Мердок. — Они лишь пресекали мою деятельность. Я успевал улизнуть и не оставлял улик, так что я не держу на вас зла. Он поднял бокал. — Честно говоря, я благодарен тебе, приятель. Ты показал, что я шел неверным путем — Теперь я нашел способ не только разбогатеть, но и стать при этом столь уважаемым человеком, что никто не посмеет, не спросясь, рыгнуть в моем присутствии». Фаустина закурила, выпустив к потолку длинную струю дыма. «Меня попросили проверить истинность вашего утверждения», — заметил Тревельян. «Пожалуйста, у меня все честь честью, да вам уже все известно. Я раздобыл звездолет». «Не спрашивайте, как?» и отправился к созвездию Ридана, Нашел планету, необитаемую, но пригодную для колонизации, и представил документы, удостоверяющие мое право первооткрывателя. Инспектор службы в своем отчете подтвердил, что освоение доброй удачи, так я назвал планету, не противоречит закону. И вот я на Земле собираю команду и необходимое оборудование для подготовительных работ, чтобы обеспечить безопасность поселенцев. «Вы помните?» продолжал он назидательным тоном, «проверить наличие опасных организмов и веществ, определить климатические условия, сейсмические характеристики и так далее. По завершении подготовительных работ я начну рекламировать мою планету и организую доставку колонистов. На время действия моего патента мне принадлежит право устанавливать правила въезда на добрую удачу». Большинство первооткрывателей взимает с колонистов взнос за доставку, Но я намерен обеспечить им не только межзвездный перелет, но и заранее построенное жилье, дороги, подготовленные поля, чтобы они сразу могли начать трудиться. Поэтому мне потребовалась финансовая поддержка». «Ваша идея не нова», — предупредил Требельян. «До сих пор она не приносила дохода. Стоимость поселения столь велика, что среднему иммигранту первый взнос не по карману. Поэтому он остается дома, а горе-первооткрыватель прогорает». В конце концов, он радуется, если ему удается продать построенное за тысячную долю вложенных средств. — На этот раз все будет иначе, — возразил Мердок. — Я возьму с них минимум, примерно половину суммы, необходимой для покупки земли и обустройства. Они полетят. Мердок допил содержимое бокала и вновь наполнил его. — Но чем вызван интерес Корди? — Я же не рассказал тебе ничего нового. Вся информация имеется в ваших компьютерах раз уж вы решили сунуть нос в мои дела, почему не обратиться ко мне раньше, до завершения подготовки экспедиции? — Раньше мы не смогли, — с горечью признал Тревельян. — Анализ некоторых фактов закончен лишь вчера. Мы стараемся обеспечить сносные условия жизни по всей галактике, но на всех нас не хватает, слишком разнаб... — Вот и хорошо, — фыркнула Фаустина. Тревельян бросил на нее мрачный взгляд. — Будьте осторожны. Или в один прекрасный день вы станете жертвой этого разнообразия?» Мердок нахмурился. «На сегодня достаточно, мы обговорили все, что могли. Это мой вечер с моей женщиной, а ты, судя по всему, что-то вынюхиваешь. Но перед законом я чист, не так ли? Очень хорошо, выметайся отсюда». Тревельян напрягся. «Или доброй ночи, если тебе так больше нравится», — улыбнулся Мердук, решив, что грубостью делу не поможешь. Тревельян встал, поклонился, вежливо попрощался и вышел. В поведении своего противника он отметил не столько злорадство, сколько желание отомстить за прошлые неудачи. «Придется принять решительные меры», — подумал Тревельян. С земной орбиты и солнечной системы Кампесино выбрался на гравитационных двигателях, а затем нырнул в гиперпространство. Это был мощный звездолет, оснащенный посадочными ботами и всем необходимым для освоения необитаемых планет. Экипаж состоял из Мердока, Устины, полудюжины космонавтов и нескольких технарей. Им вслед вылетел и Джинджи, компактный, но быстроходный корабль. Его команда состояла лишь из Тревельяна и гуманоида с непроизносимым именем, значение которого отдаленно соответствовало земному Демакур. Преследование звездолета в космосе скорее искусство, чем наука, а по существу чистая магия. В обычном пространстве поиск Компесину не занимал много времени. Тут Тревельяно помогали как телескоп, так и датчики теплового излучения, электромагнитных волн, потока нейтрино, истекающего из гравитационных двигателей. Но в гиперпространстве лишь слабый факел тахионов выдавал местоположение корабля. Да и Мердок наверняка не забыл включить детекторы звездолета. Благодаря мастерству и удаче пилота джинжи мог оставаться на пределе чувствительности, не выдавая своего присутствия. Но только в том случае, когда его скорость была больше, а масса значительно меньше, чем у преследуемого звездолета. Поэтому все вооружение джинжи состояло из одного лазера, двух крупнокалиберных электродинамических ускорителей массы и полудюжины метровых управляемых ракет с ядерными боеголовками. И Тревельян нисколько не сомневался, что люди Мердоку вооружены куда как основательнее. Долгие часы провел Тревельян у обзорного экрана, не отрывая взгляда от звездных блесток, рассыпанных по черному бархату, всем телом ощущая мерное гудение двигателей. «Думаю, мы его накрыли», — Тревельян указал на приборы. Его охватило ликование охотника, выследившего добычу. Куда они летят, еще не ясно, но только не к созвездию Эридана. Возможно, им уже известно о нашем присутствии, поэтому они могут отклониться от курса и напасть на нас, — бесстрастным механическим голосом ответил Демокур.